Публикуем статью. После того, как вы напишете статью в редакторе и нажмете «Опубликовать», перед вами откроется окно с настройками. В нем три вкладки «Статья», «Настройки» и «Пиксели». Разберем каждую. «Статья». Тут нужно оформить карточку, выбрав название, заголовок, описание и изображение на обложку карточки. Это самые важные настройки статьи, поэтому о них мы поговорим отдельно чуть позже. Также в этой вкладке можно назначить теги для статьи. Настройки. Здесь можно настроить отложенный постинг. Удобно, когда вы пишете несколько публикаций на некоторое время вперед. Можно выбрать, кому позволено комментировать статью. Всем, только подписчикам или никому. Отключайте комментарии к статье, если не хотите получать обратную связь, а просто высказывайте свое мнение. Я отключаю комментарии очень редко. В случаях, когда пишу на какие-то очень болезненные темы, и негатив людей может меня ранить. Но обычно я рада любым комментариям. Они помогают статье стать популярнее. После того, как каналу станет доступна автоматическая монетизация, появится возможность отключать рекламные блоки вручную в конкретной статье, поставив соответствующую галочку в настройках. Это актуально для текстов с нативной рекламой, когда вы пишете статью по заказу какого-то бренда, и он не хочет, чтобы в его статье мелькала посторонняя реклама. Если в статье упоминаются «алкоголь и табак» или публикация является рекламой, то будет честно предупредить об этом читателя, поставив нужные галочки. Вкладка с пикселями нужна только тем, кто делает нативную рекламу или подключает платное продвижение. Тогда заказчик дает автору специальный пиксель, который поможет запомнить людей, которые взаимодействовали с рекламной статьей. Позже заказчик сможет использовать эту аудиторию для других рекламных активностей. Не заморачивайтесь с этой вкладкой, пока к вам не придут с конкретной просьбой установить пиксели. Оформление карточки статьи. Многие авторы тратят все силы на написание и форматирование статьи, а на оформление карточки терпения не хватает. Это огромная ошибка, встречают по обложке. Мы все бежим по жизни, ухватывая информацию на бегу и тщательно фильтруя то, что нам пытаются сказать со всех сторон. Читая ленту в дзене, человек задержит взгляд на карточке вашего текста на десятую долю секунды. Если не успели зацепить его внимание за это ничтожное время, вы его потеряли. А чем больше людей уйдут, тем бессмысленнее ваша работа по написанию текста. Три бойца, которые первыми выходят завоевывать читателей, это заголовок, краткое описание и картинка, выбранная в качестве обложки. Разберем, как снарядить этих бойцов на победу, чтобы они привлекли и удержали внимание вашего читателя. Заголовок. Когда у вас в голове сложился полезный текст, надо позаботиться о том, чтобы люди увидели эту пользу сразу же, по заголовку. Если с текстом все хорошо, в нем есть польза, то задача заголовка — просто рассказать об этом читателю. Всякие абстрактные и описательные названия в стиле того, как называют главы книг, лучше оставить на момент, когда вы станете писателем и будете писать свою книгу. Исключение — это художественные рассказы, которые уже сейчас могли бы стать частью книги, но пока публикуются в Дзене. Ну, например, однажды мне скинули ссылку на канал с просьбой быстренько посмотреть, и я открыла его. Первая статья, бросившаяся мне в глаза, называлась «Храм». Конечно, показатели такой статьи будут очень низкими. Людям непонятно, зачем им эта статья, о чем она, почему они должны тратить время на чтение. Но если бы она называлась «Как батюшка в селе Никоновская построил храм на свои деньги», возможно, это привлекло бы внимание читателей. Правильный заголовок бьет читателя прямо в сердце, показывает, какую его проблему он сейчас решит. Есть мнение, что в заголовке надо использовать максимум интриги, вот прям на грани с кликбейтом, чтобы статья была популярной. Но я так не считаю. По опыту моего канала самыми успешными оказались статьи с очень понятными заголовками. Сейчас я приведу примеры своих статей, которые собрали по 200-300 тысяч дочитываний. Почему мы снимаем квартиру вместо того, чтобы жить своей? Вы что, не читаете чат для родителей? Я не мою полы, муж не чинит кран. Как мы организовали свой быт? Вакансия на миллион рублей и два вопроса, на которых резались кандидаты. Пять минусов жизни в доме бизнес-класса. Чем точнее заголовок отражает суть статьи, тем больше вероятность, что пользователь, кликнувший на него, дочитает статью до конца. А это увеличивает значимость статьи в глазах алгоритма Дзена, помните? У каждого автора есть свой стиль составления заголовков. И чтобы вам стало понятнее, какие заголовки привлекают больше внимания, я попросила своих коллег-авторов поделиться статистикой. Я собрала в PDF-файле к этой аудиокниге самые популярные заголовки к их статьям. Эту статистику по заголовкам других авторов я даю вам для того, чтобы вы посмотрели на рабочие заголовки, а не на темы статей. Но вы заметите, что самыми популярными получились статьи, которые интересны максимально широкой аудитории людей на какие-то общие темы. Пусть это не сбивает вас с толку, если вы решили писать на более узкие темы. Не забывайте о своих целях ведения канала. Краткое описание. Если заголовок помогает завладеть вниманием читателя, то краткое описание как бы уговаривает его прочитать статью. Оно автоматически подтягивается из черновика, но вы можете изменить его перед публикацией или удалить совсем. Это никак не отразится на тексте статьи. Оно используется только для оформления карточки. В кратком описании можно чуть подробнее рассказать, о чем статья, взять отрывок из статьи, какую-то интересную или провокационную мысль, вынести яркую или противоречивую цитату, ну, или пообещать какую-то выгоду от статьи, показать результат. Не стоит дублировать в описании то, что написано в заголовке. Дополняйте его, а не повторяйте. Изображение на обложку. Картинку для обложки можно выбрать из числа тех, что использовано в статье, поэтому еще в момент написания надо подумать, какая из иллюстраций подойдет. Есть несколько подходов к выбору изображений. Можно использовать картинку, которая прямо иллюстрирует то, что уже написано в заголовке. Например, если статья про дистанционное обучение, здесь подойдет картинка с человеком, который сидит за компьютером. Но это скучно, если картинка банальная и не несет в себе эмоциональной ценности. Скорее всего, от такой картинки не будет особой пользы для автора, она не поможет привлечь внимание читателя. Но если заголовок интересный, то у статьи все еще есть шансы на успех. Мой способ — использовать эмоции людей на обложках. Например, если я выбираю обложку для статьи о дистанционном образовании, то я возьму фотографию, где мой сын не просто чинно сидит перед экраном, а ту, где он в ярости машет кулаком. А моя подруга Таня Спицына, автор канала «Бьюти-общежитие», делает обложки, даже если и в лоб, то очень красивые, и это нравится читателям. Обязательно зайдите на Танин канал и посмотрите на ее обложки. Еще можно использовать изображение «Анонс», когда на картинке изображено что-то, о чем вы расскажете в тексте. Например, я писала статью про реакцию людей на чаевые и выбрала на обложку скрины с сообщениями людей, которым отправляла эти чаевые. Скрины смотрелись не слишком красиво, хуже, чем смотрелось бы профессиональное красивое фото, но они привлекали внимание, потому что людям всегда интересно читать чужие переписки. Еще можно создавать абстрактные обложки иллюстрации. Многие каналы придумывают свои собственные дизайнерские обложки, создают коллажи и всячески креативят. Это очень красиво смотрится, такие каналы радуют глаз. Но при этом эффективность дизайнерских обложек перед обычными не доказана. Все зависит от каждого конкретного случая. Если вам самим хочется делать такие обложки, пробуйте, экспериментируйте, насколько они будут работать для вашего канала. Создавать дизайнерские обложки без специальных навыков можно в приложениях Canva или Crello. Иногда обложка может быть не связана с конкретной публикацией, но отыгрывает тему канала и решает долгосрочную задачу автора. Например, есть канал Анна Кирьянова «Философия жизни», в котором автор для всех статей использует одну обложку со своим портретом. Несколько лет такой работы, и ее лицо знакомо, наверное, каждому читателю дзена. Не знаю, действительно ли Анна добивалась этого или просто банально экономила время на иллюстрациях для статей, но ход был гениальным. Я тоже часто оформляю статьи своими фотографиями, которые не всегда имеют какую-то смысловую отсылку к конкретному тексту, но всегда стараюсь, чтобы фото задавало ту же эмоцию, что и статья «Радость», «Грусть», «Злость», «Страх». Это тоже привлекает внимание людей. А если я использую свое лицо, то заодно решаю долгосрочную задачу по формированию личного бренда. Люди начинают узнавать меня. Вы уже заметили, что несмотря на то, что сейчас мы изучаем создание статьи, мы слишком много говорим об изображениях. Все правильно, они неотъемлемая часть любого текста, поэтому мы подробнее поговорим о том, где брать иллюстрации для блога, еще и в отдельной главе. Теги. Каждой публикации в Дзене автор может выбирать теги, а читатели могут подписываться на них, чтобы получать больше информации на интересующую тему. Например, если человек подписался на тег «парашютный спорт», то ему в первую очередь будут показывать статьи по этой теме. Это помогает находить аудиторию небольшим каналам с узкой тематикой. Теги могут быть не просто тематическими, а авторскими, когда блогер сам придумывает для своих рубрик уникальные теги и этим помогает читателям ориентироваться на своем канале. Например, в конце статьи автор может написать, а по тегу «Быстрые завтраки кулинара Васи» вы найдете все мои идеи завтраков, которые готовятся за 5 минут. Еще теги помогают делать конкурсы, коллаборации, челленджи, флешмобы, когда авторы придумывают тег и объединяют им свои статьи. На странице оформления обложки можно выбрать теги, которые алгоритм автоматически подобрал для статьи, а можно задать свои собственные. Чтобы использовать теги прямо в тексте, надо поставить перед словом знак решетки. Что будет, если не использовать теги или указать их неправильно? Да ничего страшного, они помогают найти нужную аудиторию и попасть в ленту по интересам. Но их вклад в общую популярность статьи не такой большой. Если статья интересная и получает хороший отклик от читателей, она станет популярной независимо от тегов. Редактирование статьи после публикации. Не бойтесь публиковать статью, если вы найдете ошибки или придумаете, как что-то улучшить. Всегда можно отредактировать ее. Для этого нажимаем «Отредактировать», вносим изменения и публикуем заново. Вся статистика сохраняется. Несмотря на то, что дата публикации изменится на новую, история изменений останется в Дзене. Не получится выдать статью за новую, переопубликовав ее. Обычно я слежу за показателем CTR, сколько процентов людей кликнули на статью, увидев ее в ленте, в первые 3-5 часов после публикации и если он низкий, а у меня есть идеи, как изменить заголовок и обложку, я меняю их. Также я оцениваю дочитывание, и если они ниже 70%, то я сокращаю текст и еще раз прорабатываю структуру. К сожалению, такие изменения не всегда помогают реабилитировать статью. Если алгоритм условно уже поставил крест на ней и счел неинтересный, то статья может не получить новых показов, и, соответственно, изменения мало кто увидит и оценит. Когда вы опубликуете первые три статьи, алгоритм Дзена проанализирует тексты и поймет, о чем они. Это позволит ему определить, кому из пользователей интересно, о чем вы пишете. И вы потихоньку начнете появляться в лентах людей, а показатель показов станет расти. Не стоит ждать, что уже с первой публикации у вас найдутся читатели, Рассчитывайте на один, может быть, даже три месяца регулярного ведения блога, чтобы увидеть результаты. Задание к главе. Опубликуйте статью, которую написали, сверившись с чек-листом, который есть в PDF-файлах к этой книге. А после этого опубликуйте историю. Я про публикации в формате «История» с анонсом своей новой статьи. Если вы забыли, что такое история, вернитесь к главе про форматы.